110. Гуру В учении очень много говорится о сотрудничестве с иерархией света. Но как однобоко понимается это сотрудничество? Считают, что оно заключается в том, чтобы брать постоянно и поглощать без меры драгоценную огненную мощь иерарха. Так большинство и подходит. Так растерзали почитателей Рама Кришну, Много-много раз ощущали и вы крайнюю исчерпность сил при соприкосновении с теми, кто считал себя последователями учения. Ценим приходящих и приносящих дар свой в чашу общего блага. Они могут получать по праву, ибо принесли свои дары. Также и при общении очень важно принести свой дар. И кувшины тогда, и корзины тогда наполняются дарами духа законно. Каждый, приносящий свой дар, получает законно, но мерою полны. Благо вам, оберегающим каждую каплю драгоценной огненной мощи.